Глава 13. Первой реакцией было закрыть дверь, что я и сделала. Мне показалось, не могу не показаться. Открыла вновь, чтобы убедиться. Не показалось. Улыбка Максиана стала насмешливой. "А где Стефан?" спросила она, преиспо забыв приличие. Даже выглянула за дверь, но приглашённого мною кавалера не наблюдалось на горизонте. "Стефан приболел. А я просто не мог оставить вас без партнёра." Прозвучало двусмысленно. «В таком случае...» Решительно начала я, но мне вдруг вручили букет, и я была вынуждена бороться с притяжением этой махины к полу. «Не лишайте школу удовольствия вновь видеть кориту в вашем исполнении», — Терра-Артен. Выхватил из букета одну розу. Приблизился. «Теперь я была рада вороху цветов между нами. Слишком много он себе позволял. Ловко закрепил розу в моих волосах с помощью магии». а я, кажется, сравнялась по цвету с цветком. Умеешь же смутить. Заметить не успела, как меня увели из комнаты. В танцевальный зал мы входили с Максианом, под руку. Теперь придется отбиваться от его группы поддержки, если не сбегу раньше. Впервые Лучезарна улыбнулась Максиану. Он заметно напрягся, чувствуя подставу. Украшение зала этого года ничем не отличалось. Те же сияющие снежинки. Столы ломились от разных яств и напитков. Бал уже начался, и пары выстраивались в центре зала. В первый танец он увлёк меня, не спрашивая, и во второй, и в третий. Это уже наглость. Сбежать удалось только перед четвёртым танцем, который наглый капитан команды из Китчинга собирался тоже танцевать со мной. "Максиан хотел пригласить тебя на сальеку", шепнул знакомый, проходя мимо. Девушка заулыбалась и поспешила к Максиану, только подошедшему к столу с закусками. Путь мой лежал в уборную. Там я собиралась просидеть до начала нового танца. Устрою я Стефану разнос. Как он мог бросить меня на съедение высокородного? На выходе из уборной меня перехватил и маниль. Ряд, но он и есть твой покровитель. Стала замечать, что любимая забава окружающих — гадать, кто мой покровитель. А вот нет его. Работаю я по выходным, когда вы отдыхаете. Кажется, я слишком раздражена. Нет, конечно, у меня вообще нет покровителя. улыбнуло симанилю, стараясь скрыть внутреннее раздражение. Иманиль вдохновился, разулыбался. Кажется, переборщил с улыбкой. Ты станцуешь со мной, Кариту? Радно. Почему бы и нет? Иманиль ведь и вправду замечательный танцор. С ним танцевать одно удовольствие. Жаль, что обложка не соответствует содержанию. Сбросила кардиган на подоконник возле туалета. Судя по загоревшемуся взгляду Иманиля, мой наряд оценили. В зал мы вошли во время объявления Кариты. На мгновение я застыла на месте, поймав взбешенный взгляд Максиана. Что вообще происходит? Мы почти год не общались, даже не здоровались, а теперь он ведет себя так, будто мы пара. Приглашение на бал вовсе не означает, что я буду бегать возле него, как верная собачка. С другой стороны, он, наверное, привык к такому поведению сопровождающих его девушек. И Манель тянул меня дальше, к построившимся для Кариты парам. В этом году их было чуть больше. Встала в первую стойку, чуть прикрыв глаза, намереваясь раствориться в этом танце, расслабиться. В конце концов, потому я и уговаривала Стефана пойти на бал, ради танцев. Заиграли первые тревожные аккорды, и Маниль легко поймал меня, прижав чуть ближе, чем позволяли приличия. Отпрянула от него, сверкнув предупреждающим взглядом, продолжая фигуру танца. И Маниль лишь улыбнулся. легко подстраиваясь под темп танца, чуть ускорившийся на фоне моей злости. Снова партнер по танцу пытался меня приручить, обуздать пламя, но сегодня оно ярилось еще сильнее. В какой-то момент Максиан прошел слишком близко, коснувшись ладонью моего бедра. Пламя вспыхнуло вокруг меня. В мгновение оно вторило пламени, что объяло фигуру Максиана. Мы обернулись друг к другу. Оглядывало окутанную пламени фигуру. Снова огонь в его глазах манил, соблазнял. Тут мою руку перехватил и манил и потянул к себе. Неловко прошла в его сторону и буквально рухнула в его объятия. Он подбросил меня, подхватив за бедра, вместо того, чтобы взять под талию. Вот наглец! Пламя взвыло почти к потолку, расплавив несколько снежинок. Приземлилась. Развернулась вокруг своей оси, уходя в сторону от партнера. Максиан толкнул в плечо проходящего мимо и маниля. Интересно. Карита всегда такая неповторимая. На этот раз я была начеку и пресекла попытку Эманиля прижать меня на последнем танцевальном па. Однако он всё равно притянул мою руку к себе и поцеловал мои пальчики, пока я не вырвала у него ладонь. Танец невероятным образом взволновал. Впервые так тяжело было подавить стихии. "Я пойду подышать", прежде чем Эманил отвесил и рванул прочь, сбежала в зимний сад, прикрылась от водом глаз. Отвод у меня отменный. Часто приходилось скрываться от лишних глаз, когда входило в дома заказчиков. Я скрылась в самой дальней беседке. Прислонилась обнаженной спиной к прохладной стене, прикрыв глаза. Танец получился весьма горячим, если не сказать больше. Тера Артен, вам нехорошо? Вы так быстро покинули танцевальный зал. Максиан вошел в беседку как к себе домой. Хотя, думаю, он в любой ситуации ведет себя как хозяин положения. Властный, не привыкший к отказам высокородный. И как он меня отыскал? Роза. Она закреплена его магией. Максиан тем временем двинулся ко мне. Решительное, а вместе с тем и мрачное выражение лица заставило насторожиться. Он оперся ладонями о стену возле моих плеч. В голубых глазах плескалось пламя. «Да, я вернусь к себе». Переутомилась. Выпрямилась, но меня не спешили отпускать. Максиан резко приблизился ко мне. Отпрянула от него на мгновение до того, как его губы коснулись моих. Больно ударив в спину об стену, не замечала Рядны, что ты всех держишь на расстоянии, спросил он разодосадованной моей реакцией. Не припомню, чтобы разрешала вам так ко мне обращаться, Рен Фунейкер. Максиан поморщился от моих слов. Что ей требовалось доказать? Отпустите меня, попытался оттолкнуть одну из его рук, чтобы освободить себе пространство. Воспитание победило, и Максиан отошёл от меня, напряжённо сжимая кулаки. Под щеками заходили желваки, губы плотно сжаты. Ваше поведение неприемлемо. Хватит. Ведешь себя, как невинная аристократка. Его словам вторил звук пощечины. Рука заболела, даже не сразу поняла, что ударила его. Максиан отступил от меня, прижимая ладонь к покрасневшей щеке. Ох, это я зря. Мне жаль, что я не разгадала ваших намерений и пошла с вами на бал. Верила в вашу порядочность. Попрошу больше ко мне не приближаться. Ренфу Нейкер выхватил из причёски розу и бросил её к ногам Максиана. Знала ведь, что ничем хорошим это не кончится. Смешно. Когда-то он спас меня от посягательств троих парней, а теперь сам же и зажимал меня в беседки. Вроде ведь была уверена, что избавилась от наивности, как оказалось, всё не так. Глупая, глупая, глупая. Стоило войти в свою комнату, как в нос ударил цветочный аромат. Букет так и лежал на кровати. Возы для такого гиганта у меня не водилось. Взяла букет и потащила его в комнату Максиана. Уже на подходе к мужской половине, поняла, что не знаю, где он живёт. Просто оставила букет на входе в общежитие. Начинались каникулы, и я надеялась, что интерес к этой сплетне поутихнет раньше, чем её начнут обсуждать. Ничего, после каникул всё устаканится. Буду делать вид, что я не знакома с Максианом. Но да только планам не суждено было сбыться. Максиан пришёл на следующий день. На глаза валился в комнату, стоило только приоткрыть дверь. Мне показалось, что он зол, но только показалось. Максиан умел держать лицо.